Обыденность. Если вам кажется, что ваша жизнь уныла и однообразна, и в ней нет ничего интересного, кроме изучения этикетки на банке с новым чистящим средством, значит, пришла пора открыть для себя жанр фэнтези. Дайте волю воображению. Прочтите книги, которые перенесут вас в царство чудес и волшебства. Десятка лучших произведений в жанре фэнтези. Питер Бигл, Последний единорог, Лорен Бьюкес, Зоо Сити, Анжела Картер, Ночи в цирке, Сюзанна Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрел, Урсула Легуин, Волшебник земноморья, Джордж Мартин, Игра престолов, Терри Пратчетт, Мелкие боги, Салман Рушди, Горун и море историй, Толкиен Властелин колец, Уайт Король былова и грядущего. Также смотрите: дискомфорт, неудовлетворённость, разочарование.